Брэд положил на стол длинную тонкую стальную трубку с набалдашником странной формы с одной стороны и пистолетной рукояткой с другой. «Можно попробовать вот это». А, она...» Даллас скептически поглядел на хрупкую конструкцию. А, «Все, что есть. Это единственное серьезное оружие, которое я нашел». Он взял трубку, нацелил в потолок и нажал на стальную петлю, расположенную у рукояти. Голубая молния слетела с набалдашника, выбросив сноп искр, врезалась в угловую балку потолка. Сталь загудела, по серебристому металлу пошли радужные вспышки, и он стал осыпаться мелкими кусками неправильной формы, как раздавленное стекло. «Это может убить его. Конечно, гарантии дать не могу». Брэд передал оружие Паркеру. Тот взял его, покачал на руке, как бы взвешивая. «Может, огнеметы лучше?» «Нам нужно сначала найти его», проговорила Ламберт, гася окурок об угол стола. «Ты права, милая. Нам нужен вот этот прибор». Эш поднял с пола большой ящик с длинным раструбом с одной стороны и узкой шкалой с сигнальной лампочкой другой. «Это тепловизор». Он ведь теплокровный. Эш нажал клавишу пуска и поднес руку к раструбу. Миниатюрная стрелка на шкале вздрогнула. Вспыхнула алая лампочка, и слабый, но настойчивый писк наполнил каюту. Вот, видите, как действует. Мы пойдем с ним. Здесь есть регулятор. Максимальное расстояние, на которое он действует, 5 метров. Не густо! Разочарованно присвистнул Паркер. «Ты видел, как эта зараза слетела со стола? И пискнуть не успеешь, как она прогрызет в тебе дыру!» «Заткнись!» – отдернул его Рипли со злостью. «Ладно, пора действовать!» Даллас вышел на середину каюты. «Рипли, Паркер и Брэд обследуют все каюты и палубы. Будем стараться!» Брэд поправил бейсболку и взял у Паркера электропрожектор. «Эш остается в рубке?» принимает сообщение. Обо всем происходящем немедленно докладывать ему. Есть, сэр. А мы с Ламберт выйдем через маму на датчики противопожарной системы и попробуем переориентировать их так, чтобы они работали как гигантский тепловизор на весь корабль. Если, конечно, у них хватит чувствительности. Пошли, надо работать. Рипли взяла коробку тепловизора и, хлопнув Бретта по спине, вышла из каюты.